3. Организация отходов в Крым.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 первый кавказский стрелковый полк, около 100 штыков, славянский полк, около 100 штыков, чеченцы около 200 шашек, Донская конная бригада полковника Морозова, около 1000 шашек и конвой штакоры 3, около 100 шашек.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 красных.